Эпилог. Статья о препаратах-пустышках, выдаваемых вместо реальных лекарств в онкологических центрах, потрясла всю общественность. Василисе пришлось давать массу интервью и писать много материалов по этому случаю. Результатом этого стала самая масштабная проверка фармакологических предприятий за последние 10 лет. Баренцев после того, как ему подлечили голову, сильно пострадавшую от нанесенного удара, пытался делать вид, что сошел с ума, чтобы уйти от уголовной ответственности. Но все же был признан вменяемым, как не кривлялся. Пришлось отвечать за все. Помимо уголовного расследования, на фонд жены и на его фирму была подана масса исков от потрясенных и возмущенных пострадавших. В отношении Ярослава Страхова, или вернее Алексея Ковалевского, тоже было возбуждено уголовное дело. Ведь как ни крути, он убил охранника. Однако до суда дело так и не дошло. Следователи проанализировали материалы, а конкретно видеокассету, на которой было ясно видно, как охранник принуждает Алексея к убийству ветряковой, угрожая другим пистолетом. В итоге обвинения были сняты. После окончания следствия, когда все поутихло, Василиса и Алексей стали решать, что же делать дальше. Теперь, когда карьера целителя Ярослава Страхова была уничтожена, нужно было придумывать что-то еще. Однако через некоторое время начались сюрпризы. К примеру, стали приходить письма и поступать звонки. Иногда вот прошлых клиентов, а порой вот новых, совсем незнакомых ему. Люди говорили, что все равно верят в его силу, потому что испытали ее на себе или потому что слышали отзывы от других людей. Ярослав Страхов помог многим людям и должен помогать дальше, чего бы там ни писали проклятые журналисты. Это было странно. Получалось, что если человек решил вот что-то верить, уж он найдет способ объяснить себе любые вещи. Главное, чтобы человек хотел открыться, а таких оказалось немало. Среди них была и тетка Василиса Любовь. Уж ее веру в Ярославу Страхова нельзя было поколебать ничем. В конце концов, не он ли снял с нее с глаз, который навела соседка, и не он ли увидел болезнь, раньше всех и отправил на операцию. Да он жизнь спас, между прочим. А журналисты все брешут. И все же Алексей разорвал контракт шоу «Магия в действии». Он открыл психологический центр, только теперь избегал упоминаний о чем-то эзотерическом. И семинаров по очистке ауры больше не проводил. Разработал другие методики. Ковалевский больше никогда не называл себя целителем и не использовал горячего или холодного чтения, чтобы забраться в душу своего клиента. Многие, конечно, расстраивались. Чудо хочется всем. И все же даже таким способом центр Алексея Ковалевского многим помогал. И этого было достаточно. В конце концов, Алексей никогда не хотел ничего другого, кроме как помогать людям, еще в юности, когда мечтал стать врачом, или потом, когда остался один со смертельно больной матерью на руках в бараке. Все то, о чем Эдуард Сергеевич Ковалевский рассказывал в программе, являлось, по сути, чистой правдой, с маленькой поправкой. Не Алексей, а сам старик Ковалевский пичкал свою жену травками, вместо того, чтобы отвезти вовремя к врачу. Алексей никак не мог простить отцу того, как он задурил голову матери, как наобещал волшебного исцеления. Сколько бы сын не уговаривал мать, она только крепче вцеплялась в какие-то брошюры и пила тонны чаев, пока не поняла, что все напрасно. Но было слишком поздно. Эдуард Ковалевский забрал деньги от проданной квартиры, которые предполагалось отдать на лечение матери в Германии, и исчез в неизвестном направлении. Скорее всего, он уехал за границу. Василиса припоминала, как старик Ковалевский рассказывал, что провел много лет в Европе. Бегство отца потрясло Алексея, и он старался никогда об этом не вспоминать. Мать умерла. Они упустили время, и медицина оказалась бессильна перед слепой верой в чудодейственную траву. Почти год после того, как отец исчез вместе с деньгами за проданную квартиру, Алексей наблюдал за тем, как медленно и мучительно угасала его мама. Он ничего не мог сделать, просто был рядом до последнего дня. А потом? Потом появился Ярослав Страхов, таинственный и загадочный волшебник, не помнящий прошлого, который больше всего на свете ценил деньги, и был уверен, что никогда не сможет больше полюбить. Меньше всего Алексей ожидал, что его отец объявится вновь. В ту ночь, когда он позвонил и начал требовать денег и жаловаться на свою тяжелую старость, сын буквально онемел от потрясения. Такое никак не укладывалось у него в голове, но для Эдуарда Сергеевича это было скорее естественно. Он узнал, что его алёша знаменитость, что у сына денег куры не клюют. Сам же старик Ковалевский, растратив все, был вынужден вернуться в тот самый барак, в котором когда-то оставил сына и умирающую жену. Разные бывают люди. Отец Алексея никакого раскаяния по поводу того, как оболгал сына, не испытывал. Не получилось стрясти денег с Алеши, он с радостью принял деньги, предложенные телеканалом купил себе однокомнатную квартиру в спальном районе Санкт-Петербурга, а потом дал еще несколько интервью о том, каким ужасным сыном был его Алексей. Однако вскоре интерес к этой теме угас, и платить за его откровения перестали. Эдуард Ковалевский даже не поинтересовался судьбой ни своего сына, ни Василисы, ни тем более тем, родился ли у него внук или внучка. А между тем родилась девочка. «Три килограмма 260 шестьдесят граммов. Крикунья». Василиса и Алексей назвали ее Еленой, Леночкой, в честь мамы Алексея. Девушка, конечно, подозревала, что с таким характером лёша станет слишком упекать дочку. Но реальность превзошла самые смелые ожидания. Более сумасшедшего отца, чем он, было трудно найти – Все, абсолютно все, что касалось дочери, касалось и его. Температура воды в ванночке, то, что будет есть на ужин, первая улыбка. Он боялся пропустить малейшее событие в жизни Леночки. Иногда это бывало невыносимо, и Василиса закатывала глаза, требовала дать ее дочери возможность хотя бы дышать самостоятельно. Но в основном это было восхитительно, потому что семья – это самое главное. И не надо быть экстрасенсом, чтобы понять эту простую истину. Но или надо